повести Гаврила Троепольского Белый Бим черное ухо Часть вторая Разлука рассказывать ни одной из многих достоверных историй о преданности собаки человеку мы рассказываем только об одном биме с черным ухом бим очень любил хозяина верил в его силу, верил бим и в доброту человека великое благо верить и любить Но горе той собаки, которая потеряет любимого друга человек, будет его искать, ждать. Она останется одинокой до конца жизни. Четко и Бим стал замечать, что хозяин все чаще ложится, даже днем, о чем-то печалится, иногда охнет от боли. Однажды он простонал как-то особенно тоскливо. Ох, худо мне! Бим, плохо, осколок подполз под сердце. Что будем делать, мальчик? Ой, плохо, Бим. Бим заволновался, заходил по комнате, то и дело из дверь, как бы зовя, вставай, дескать, пойдем, пойдем. Ну что ж, Бимка, ну давай попробуем, попробуем, так, ну... На лестничной площадке Иван Иванович позвонил в соседнюю дверь. Вышла старушка Степановна, соседка. Хозяин сказал ей что-то, а когда она услышала про осколок, Бим уже запомнил это тревожное жуткое слово, то сразу засуетила, взяла хозяина под руку и повела обратно. Вам надо лежать, лежать, Иван Иванович, лежать, вот, вот так вот, аккуратней, аккуратней, лежать, только лежать. Конечно, Бим воспринял слово «лежать», повторенное трижды, так, будто она относилась и к нему. Он улегся рядом с кроватью, не спуская с хозяина внимательных глаз. Горестное состояние Ивана Ивановича, волнение Степановны и то, что она, взяв со стола ключи, быстро побежала куда-то, все это передалось Биму. Он находился в тревожном ожидании. Простите, это квартира номер 17. Да, да, сюда, сюда, доктор. Вот сюда. Вот. Скорее, скорее. В дверях появились чужие люди. Мужчина в белом халате быстро шагнул к кровати хозяина. Ну и собака. Мужчина отпрянул. Женщины, пришедшие с ним, выскочили в прихожую. А Бим... Сел около хозяина, дрожал всем телом и видно, было готов скорее отдать жизнь, чем подпустить неведомых людей к другу в такую трудную для него минуту. Что же делать, а? Подойдите, доктор, ко мне. Дайте руку. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот и все. Бим прикоснулся носом к руке доктора, что означало на собачьем языке, что ж поделаешь, так тому и быть. Друг моего друга, мне друг. Так, сюда носилки, пожалуйста. Так, осторожнее. Давайте положим больного. Помогите, пожалуйста. Так, пожалуйста. Очень хорошо. Хорошо. Можно нести. Сюда, пожалуйста. Степановна. Присмотрите за Бимом, дорогая. Ключи будут у вас. Выпускайте его утром. Все сделаю. Все. Будьте покойны. Все. Бим будет меня ждать. ждать. ждать. ждать. Бим. ждать. Бим знал слово ждать. У магазина... Сидеть, ждать, у рюкзака на охоте сидеть, ждать. Сейчас он привизгнул и повилял хвостом, что означало, О, мой друг вернется! Он уходит, но скоро вернется. Когда унесли носилки, Бемлек у двери вытянул передние лапы, а голову положил на пол, вывернув ее на сторону. Так собаки ложатся, когда им больно или тоскливо. Они и умирают чаще всего в такой позе. Но Бим не умер от тоски. Нет, Бим не умер. Ему сказали точно – ждать. Он верил – вдруг придет. Ведь сколько раз было так? Скажет – ждать, и обязательно придет. Ждать – в этом теперь вся цель жизни Бима. Но как тяжко было в ту ночь одному, как больно. И Бим затасковал. В глубокой ночи он завыл, протяжно, уныло. Завыл, как перед напастью. Он верил, что кто-то услышит. А может быть, и сам хозяин услышит? Утром Степанна принесла кашу, положила ее в бимовую миску. Но он даже и не встал. К еде не прикоснулся. Ты смотри, сердешный какой, а? Это шуму непостижимо. Ну, пойди погуляй, Бим. Пойди погуляй. Бим поднял голову, внимательно посмотрел на старушку. Пойди, пойди гулять означает полную свободу. Но вот хозяина нет, а говорят, пойди погуляй. Какая же это свобода? Степана не умела обращаться с собаками. Не знала, что такие, как Бим, понимают человека и без слов. А те слова, что они знают, вмещают в себя многое разное. По простоте душевной она сказала. Не хочешь кашу? Пойди поищи чего-нибудь. Ты и травку любишь. Не будь на помойке что-то раскопаешь. Не знала она по наивности, что Бим к помойкам не прикасался. Пойди, пойди поищи. Бим встал, даже встрепенулся. Ищи. Это приказ? А что искать? Что же сейчас искать? Все это он сказал Степановне глазами, хвостом, вопросительным перебором передних лап. Но она ничегошеньки не поняла. Пойди гулять, милый, ищи. И Бим бросился в дверь. Молнией проскочил ступеньки второго этажа, выскочил во двор. Искать, искать хозяина. Вот что искать, больше нечего, так он понял. Бим пробежал по одной улице, по другой, вернулся к дому, обегал места, где они гуляли с Иваном Ивановичем. Нет признаков никаких и нигде. К середине дня Бим отчаялся. И вдруг на него словно потекла струя того запаха, с которым в прошлую ночь явились люди в белых халатах. Бим пошел по этой струе, как по дорожке. Она привела его во двор большого дома. Бим доверчиво поцарапался в дверь. Открыла девушка, тоже в белом халате, и сразу отпрянула. Ой, уйди, уйди прочь. Петров, Петров! Ну что ты? Петров, прогони собаку, а то мне шеф намылит шею, начнет кричать, псарня, а не скорая помощь. Ну, гони, ну, гони. Ну, пошел, ты. пошел, пошел, вот я тебе, ну, пошел. Ах, если бы люди знали, что ищет Бим, они ему помогли бы. Хотя Иван Иванович сюда и не привозили, а доставили прямо в больницу. Что подделаешь, если собаки понимают людей, а те не всегда понимают собак, и даже друг друга. В сумерках Бимс похватился, а вдруг хозяин уже дома и побежал торопливо легким наметом. Бим поцарапался в родную дверь, но она не открылась. Тогда он лег у порога, свернувшись калачиком. Не хотелось ни есть, ни пить, ничего не хотелось. Тоска. А, пришел гремышный. Ну вот теперь поужинай давнишней кашей. На? Не хочешь? Так и знал, накормился сам. Умница. Ну ступай теперь к себе, спи. Я с тобой дверь закрою. Спи. Бим уже не выл, но и не отходил от двери, ждал. А утром снова забеспокоился искать, искать друга. Шел он на кипучую улицу, людей было видимо-невидимо, и все спешили, изредка перебрасываясь словами «Текли куда-то и текли без конца». Наверняка Биму пришло в голову, а не пройдет ли он здесь. И без всякой логики Бим сел в тени на углу и стал следить, не пропуская ни одного человека. А Иван Иванович, все нет и нет. Ну, смотрите, смотрите, какое безобразие! До чего дошли? Кабель на проспекте. Да за что вы так? Смотрите, какой милый пёс. Развели зверинец На каждом шагу. Ну что, вы вцепились в бедную собаку? Она, может, заблудилась или ждет кого-то? Да. А тебя спрашивают? Ты не лезь не в свое дело. Ну за что? Вы так? Много боли взяли. Полюбуйтесь, граждане. Граждане кругом грипп, эпидемия. А тут что? Среди массы народа, гуще тружеников. Сидит живая зараза! Вот. Не каждая собака зараза! Да какая дикость, какая дикость, гражданочка! И тут, эх, если бы Бим был человеком, тут подошла та самая тетка, та клеветница-кляузница. Бим сначала испугался, но потом, взъерошив шерсть, принял оборонительную позицию. Дикость! Дикости есть дикость! Она ж меня укусила! Укусила? Ну, что? где укусила? Ну, покажите. Еще Покажи, чего? Тоже. Всяком показывать я буду. Это ты что, ты мне, советской женщине, не веришь, да? Да как же ты дальше будешь? Куда же это мы идем-то, граждане? Да если бы вы знали, как вы выглядите со стороны, то позавидовали бы этой собаке. Это я-то? Ух ты! Ты что же, ты меня с паршивой собакой равняешь, да? Миленькая! Пройдемте, пройдемте, граждане, пройдемте по своим делам. Кто кричал, вы? Товарищ милиционер, вот она. Товарищ милиционер, куда вы смотрите? Смотрите, собаки. Собаки на проспекте областного города. Собаки! И такие вот дикие, пятикантропусы. Что ты сказал? Я опять оскорблено? Оскорбляешь, Граждане. да? Граждане. Оскорбляешь? Граждане, разойдись. А вы, да выводы и вы, пройдемте со мной в милицию. Ну и пойду, я ж его отдобью. Вы в порядке, да. знай. Все ушли. Около Бима осталась только та милая девушка, которая первой заступила за него. Ну, кого ты ждал, черное ухо? Ох, и подвело у тебя живот, Милый. Я тебя накормлю, подожди, накормлю. Ой, а знаешь что? Пойдем-ка и мы в милицию. Пойдем, пойдем, пойдем. В милицию они вошли вместе, девушка и собака. Там уже кричала тетка, рыкал сварливый прохожий, оба наскакивали на молодого студента. Дежурный неодобрительно хмурился. Вот, вот, привела виновника милейшее животное. Товарищ дежурный, я все видела и слышала. И этот парень ни в чем не виноват. И она стала рассказывать все по порядку. Ее пытались перебивать, но дежурный строго останавливал и тетку, и сварливого. Он явно верил девушке. Вот и все. Правильно я говорю, черное ухо, а? Меня зовут Даша, товарищ дежурный. Черное ухо. «Я Даша, понял? Даша!» Бим всем существом показал, что он ее уважает. А дежурный оказался человеком толковым. Он рассмотрел номерок на ошейнике, позвонил куда-то по телефону и узнал, что собаку зовут Бим. «Так, так, Бим, Сеттер с внешними наследственными дефектами. Свидетельства родословной нет». Владелец Иван Иванович Иванов, улица Проезжия, 41. Вы, Даша, молодец. Хозяин теперь известен. А вы, граждане, можете быть свободны. Спасибо, Тащам. Всего доброго. Да. Сами отведете, Даша. Конечно, сама. Домой, Бим! Домой, Бим! Бим весело шел впереди, оглядываясь на Дашу. Он отлично знал слово «домой» и привел Дашу к своей двери. Не отвечает? Где же твой хозяин? Спросим у соседей. А, явился! Ах ты, грибышный! А Бим словно объяснял – Это Даша. Я привел Дашу. Женщины разговаривали тихо, при этом слышали знакомые Биму слова. Иван Иванович и осколок. А потом Даша отлучилась куда-то и вернулась со свертком. Там были две котлеты и две картофелины. Нет, не станет. Сыт, наверное. Он и кашу мою не ел. Возьми, Бим, возьми. Его надо кормить насильно. Он таскует о хозяине, потому и не ест. Она открыла рот Бима и втолкнула туда котлету. Вот так. Бим подержал, подержал ее во рту, удивленно глядя на Дашу, а котлет тем временем проглотилась сама. Так произошло и со второй, и с картошкой тоже. Потом Бим лег на пол, положил одну лапу на Дашину туфлю, а голову на другую лапу. Так он сказал «Спасибо тебе». Как же нам быть с тобой, Бим? Вот что, мне нужен его ошейник. Пока не принесу, не выпускайте Бима на улицу. Ладно, милый, ладно. Завтра утром приду опять. А где же теперь Иван Иванович? Увезли самолетом в Москву. Операция сложная. Осколок рядом с сердцем. Бим, весь внимание. «Осколок! Опять осколок! Слово это звучит горем. Но раз они говорят про хозяина, значит, он где-то должен быть. Надо искать. Искать!» Утром Даша принесла и надела на него ошейник, где теперь во всю ширину был закреплен латунный жетон. Вот пластинка с такой надписью. Зовут его Бим. Он ждет хозяина. Хорошо знает свой дом. Не обижайте его, люди. Какая Это... же ты добрая душа. Ой, ты моя желанная. Любишь, стало быть, собака? то Люблю. Да вот беда. Уезжаю я завтра. Уезжаю. Ну, будь покойна. Раз в день буду кулеш ему варить. Что ж поделаешь? Живность. Ну, я пошла. Придержите Бима, не убежал бы за мной. Только через час Степанна выпустила его. Даша была уже далеко. Ах, беда, беда. Вот и Даша исчезла, пропала куда-то. И хозяина все нет, и нет. Бим стал снова метаться по улицам, а перед вечером, как бы на всякий случай, забрел в молодой парк. Там играли ребята. Собака! Ну, здравствуй, собака. Ой, ребята, сюда. Сюда он лапу, лапу подает. Сюда, да, сюда, сюда, смотри. Ой, а может он ученый? Толь, только ты скажи ему что-нибудь. Поймет или не поймет? Ясно. Ученый и собака. Ребята, табличка на шее. А тут написано, он Бим. Бим, а где же твой хозяин? А он, верно, голодный. Да на на Ребята купили в ларьке колбасы и пирожок Сначала Бим даже не понюхал ничего Но только всунул ему в рот кусочек колбасы И Бим проглотил Еще кусочек, еще проглотил Потом пирожок Так он покончил с едой под общее одобрение присутствующих Ребята и не знали, что за неделю Бим ел всего лишь второй раз Попробуем узнать, что он может делать В цирке, если прыгать, кричат «Ап! Бим!» Ап! Ап! Бим привстал и внимательно посмотрел на всех, будто спрашивая, через что? Ап! Вот поясок. Ты за один конец держи, я за другой. Бим! Ап! <связывая> <Молодец, связывая> <молодец. связывая> Бим! Лежать! Лег. Смотри, смотри! Ой, вот умница! Ученый. Подай! Подай кепку! Бим принес и кепку. Толик обнял его от восхищения, а Бим со своей стороны в долгу не остался. Лизнул его прямо в щеку. Конечно же, ему стало куда легче с этими маленькими человечками. «Чья собака?» Это подошел серый дядька, поигрывая тростью. Подошел так тихо, что ребята и не заметили. С виду он был важный в серой скополой шляпе, при сером галстуке, в серых брюках – Он не спускал глаз Бима с его ошейника. «Чья собака?» – спрашиваю. «Ничья! Моя!» «Ну так как же, ничья или его?» Серый подошел к Биму и стал читать надпись на латунном жетоне. Бим точно почуял, совершенно точно, от Серого пахло собаками. Пахло как-то отдаленно, многодневно, но пахло. Бим посмотрел ему в глаза и немедленно тут же не поверил ни в голос, ни во взгляд, даже и не в запахе. Бим прижался к Толику, пытаясь отцепиться от серого, но тот не отпускал. Нельзя лгать, мальчик. По табличке не твоя собака. Стыдно, мальчик. Какой же ты будешь, когда вырастешь, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А собачку я возьму на поводок. Не троньте, не дам! Я обязан доставить собаку по месту назначения. А может, придется протокол составить. Он так и сказал, протокол. Возможно, его хозяина алкоголь заел. Так и произнес алкоголь. Тогда собаку надо изъять. Тогда найду его квартиру, проверю. А таблички не доверяйте, да? Доверяю. Доверяю, ребята, доверяю полностью. Однако доверяй, но проверяй. Бим упирался, оглядывался на толика, видел, как тот заплакал от обиды. Но что поделаешь, пошел таки за серым, поджав хвост и глядя в землю, сам на себя не похожий. Открыла им женщина тоже в сером платье. Ой, опять привел. Да господи боже мой, да что же это? Не гундеть, надень очки. Читай надпись. Зовут его Бим. Он ждет хозяина, хорошо знает свой дом. Не обижайте его люди, а? Во всей республике я единственный коллекционер собачьих знаков. А эта табличка – вещь. Пятисотый знак. Ой. На стене висели доски, обшитые бархатом, а на них собачьи знаки. Номерки, жетоны, медали серые, медали желтые, несколько красивых поводков и ошейников, несколько усовершенствованных наморников, Кто иконы то самовары, а я собачьи принадлежности. <ролк> <ролк> Могу я иметь свое хобби, а? а да ну тебя! Тут была даже капроновая петля для удушения собак, смысла которой Бим, конечно, не понимал. Твою табличку пёс поместим? О, сюда, в самую середину. И номерок тоже. Вот ошейник получай обратно. Нам чужого не надо. Выпусти его. Чего домой-то припер? Снял бы на улице. Нельзя Все. было. Пацаны привязались. И сейчас нельзя. Увидят они без таблички, могут довести до сведения. Так что пусть ночует. Лежать! Бим лег у двери. Ничего не поделаешь. Бим умеет ждать. Да и устал он, обессилил так, что даже в чужом месте задремал. Забылся тяжелым сном. Во сне видел Иван Ивановича. Каждый раз, как только засыпал, видел его. А проснувшись, ощущал еще теплоту его рук, знакомых с малого щенячьего возраста. «Где он, мой хороший и добрый друг?» Где? Ой, тяжко мне, тяжко без друга. Молчи, молчи, соседи услышат, молчи, я тебе сейчас... Бим увертывался от ударов, инстинктивно оберегая голову, и стонал, стонал, как человек, а серый как раз и метил в голову, изловчился-таки и саданул раз, другой. Бим на несколько секунд потерял сознание, задрыгав лапами, но быстро опомнился, отскочил, уперся задом в угол и оскалил зубы. Руль. Руль. И что, что это? Укусит еще, черт! Ой! Выпусти его, скорее. Дверь открой. Дверь, дверь. Открой. Ступай. ступай, ступай, ступай. Иди, собачка, иди, ну. Иди, Не иди. верил Бим этому ласковому вкрадчивому тону. Встречались ему люди просто нехорошие. Но вот этого, этого Бим уже ненавидел. Ненавидел. Он начал терять веру в человека. Да, именно так. Бим вытянул шею, оскалил зубы и пошел на серого медленно, но уверенно. Ты что? Ты что? Ты что? Укусит! Укусит! Бим прыгнул, цапнул увернувшегося врага за мягкое место и выскочил в распахнутую дверь. Засветло он прибежал к своему дому В ошейнике, но без номерка Поднялся к родной двери Поцарапался Ответа не было А главное У двери не было следов Иван Ивановича Еще слишком рано, чтобы Степановна Услышала позывные бины Он посидел у двери в задумчивости Болело все от побоев, стучало в голове и сильно тошнило. Сил не было, но он все же пошел. Пошел искать своего друга, хозяина. Да и кто же, кроме Бима, будет его искать? По городу бежала собака, с виду унылая, но преданная, верная и смелая. Пою о собаке, о других хозяина, о верном товарище рядом со мной. Пусть скромная жизнь его только пролаена, не хочет, наверно, он дом. Пускай он, бедняга, не очень породистый, Пускай него нетипичный окрас. Но я забывал все обиды и горести При виде почти человеческих глаз. Его в тридесятое царство, маните его самым вкусным куском. Он мне не изменит, он не знает коварства с предательством черный, он не знаком, собака умрет. Человек с ней расстанется Свой срок отслужив Пес покинет меня Но сердцем своим Он со мною останется За все возлюбив И ни в чем не виня